Глава двадцать первая Я ускорился и проскочил одного охранника, затем оттолкнул второго. И когда Мику, посмотрев на вино, улыбнулась, приготовившись сделать еще один глоток, выбил бокал из ее рук. «Вы... вы с ума сошли!» Задыхаясь от удивления, округлила глаза Мику. «Охрана!» — закричал Фудзивара. Меня схватили за шею, затем ударили по ногам, и я упал на колени. «И сколько тебе заплатила Якудза?» – прошипел владелец корпорации. «Я не из Якудза», – выпалил я в ответ. «В бутылке смертельный яд. Дайте мне возможность помочь. Ну же, иначе Микутян умрет. Времени мало». «Отпустите его!» – закричал Фудзивара, изумленно посмотрев на меня. Затем на резко побледневшую племянницу. «И где врач, мать его?» Как только охранники отошли назад, я обратился к Мику. «Выпей как можно больше воды и беги в уборную. Нужно промыть желудок. Срочно!» Мика судорожно закивала и потянулась к стакану с водой. А я рванул в сторону коридора. Пульс барабанил набатом в висок. Организм работал на пределе своих возможностей. Мозг обрабатывал огромное количество информации. Он же напомнил мне то, что я никогда бы не вспомнил, находясь в обычном состоянии. Когда мы заходили в ресторан, я скользнул взглядом по стене. И сейчас увидел то же самое. Свернутый пожарный рукав за стеклом. Рядом аптечка. Хоть бы там было то, что нужно. В памяти всплыл отрывок из документального сериала про медиков. Это точно поможет. Открыл аптечку и увидел пакета с адсорбентом. «Есть!» Все это заняло у меня десять секунд. Еще через десять секунд я выбежал в зал, по пути замечая большой графин с водой. Схватил его и уже у стола зевара, наполнил чистый бокал. Развел адсорбент. «Пей!» — резко сказал я побледневшей Мико, которая уже вернулась из уборной. Девушка закивала, выпивая содержимое. Я нашел еще бокал, чтобы не терять время, и пока она пила первую порцию, успел развести вторую. Еще бросил я девушке, и она выпила. «Начинает желудок болеть», — пожаловалась Мико. «Я снова отойду». Когда Мика снова удалилась в сопровождении охранника, Фудзивара прожег меня взглядом. «Как ты узнал об этом? И кто это все организовал?» «Тайный агент Кимура Кото». Ответил я. Она вовремя одумалась, но одна из бутылок все-таки оказалась на вашем столе. Ах ты ж, Фудзива разжал кулаки, ударив одним из них по столу. Вилка сорвалась и упала на пол, покатившись по нему. Конечно, ни о каком празднике уже не шло речи. Всех отдыхающих начали выводить из зала на палубы, а команде яхты было приказано плыть обратно к причалу, где судно стояло еще час тому назад. Уже подошел дежурный врач с чемоданчиком, растерянно, глядя на то, как девушку уводят. «Что произошло, Фудзи -вара сан? обратился он к владельцу корпорации. «Хэнзу Сан утверждает, что вино отравлено», — ответил помрачневший владелец Фудзи Корпорейшн, махнув в мою сторону. Мика успела сделать глоток, а он оказал первую помощь. «Хм, если это так, то все грамотно сделано». — хмыкнул врач. Тогда девушки явно спасли жизнь. Когда Мико пришла, ее ждала еще одна порция растворенного в бокале с водой от сорбента. Когда она выпила, ее забрал врач. Я заметил Кимуру, которая шла с тремя охранниками. Конечно, ее же допросили, причем в присутствии Фудзивары и Медзуки. Также поймали и официанта, который пытался выпрыгнуть за борт. А когда причалили, его и тихую акулу уже встречала полиция. «А теперь, Ханзасан, вы мне все расскажете, ничего не тая!» Напряженным взглядом посмотрел на меня Фудзивара и пригласил в свою каюту. «Ну ничего себе! Да это хоромы! Двухэтажное помещение с лестницей. Мы же расположились на первом этаже». Фудзивара предложил виски, и я согласился. Кинув в бокалы по три куска льда, он протянул один из них мне. «Считайте, что я вам поверил, Ханзусан? сан Кимуру проверили на детекторе лжи, и она рассказала обо всем, в том числе и о вас. Правду, как она есть. На некоторые вопросы отказалась отвечать», — сказал Фудзивара, кивнув на мой стакан виски со льдом. Мне хочется услышать всю историю лично от вас. Наверняка вы за ней следили или подозревали в чем-то. Мы расположились в удобных креслах, и нас разделял лишь круглый стеклянный стол. Но даже на расстоянии я чувствовал, как напряжен фудзивара. Я сделал глоток виски, прокашлялся и начал свой рассказ. Упомянул те моменты, когда Кимура подозрительно себя вела. Наши разговоры с ней и сделал акцент на том, что она говорила в каюте, когда решила не допустить трагедии. «Фудзивара-сан, получается, что она — одна из жертв преступного сговора ваших конкурентов с Якудза. Именно на этом я завершил свой рассказ». «А вот в этом полиция разберется, Ханзу-сан», — мрачно ответил владелец корпорации. «Но, Фудзивара-сан, вы же понимаете, что полиция может быть подкуплена». Ответил я. Владелец корпорации задумался, затем перевел на меня взгляд. Я прослежу за ходом дела Хан-Зусан, и чтобы признание Кимура обязательно учли. На этом наш разговор закончился. Я сошел с яхты, набирая телефон такси. Такси кому-то экспресс, где вас забрать? Я задумался. Затем остановился и сбросил звонок. А почему собственный нет? вернулся к Фудзиваре, который в это время сходил на берег в сопровождении охраны. Фудзивар-сан, кстати, как дела у Микотян? Вновь обратился к владельцу корпорации. «С Мико уже все хорошо, ханза — ответил Фудзивара. «Врачи говорят, что жизнь ее вне опасности. Она уже дома, хотя все еще чувствует некоторую слабость. Прошло уже достаточно времени после инцидента, чтобы быть уверенными». Мика ничего не угрожает. «Можно ли проведать ее, Фудзивар-сан?» — спросил я. «Хм...» — на секунду задумался владелец корпорации. «Почему бы и нет, Ханзо-сан? Тогда садитесь в мою машину!» В дороге Фудзивара поведал о том, как отец передал ему корпорацию и о вызовах, которые появились перед ним, и о корпорации-конкуренте «Бравия комьюнити» которая уже тогда ставила палки в колеса и всячески мешала развитию. «Конечно, дело даже доходило и до различных диверсий», — продолжал Фудзивара. «Я не понимал, как это возможно в такой организованной большой корпорации. А потом поймали одного сотрудника, после беседы с которым я понял, пора проводить чистку, и нашли трех скрытых агентов бравие. Эти твари настолько пустили корни, что до последнего кричали, что они верные работники Фудзи. И только потом дела пошли в гору. Фудзивар рассказал еще несколько случаев, когда ловили тайных агентов, а потом мы заехали на территорию его особняка. Чуть позже я увидел Мику. Она была немного бледной, но не более того. Глаза ее засияли, когда она заметила меня на пороге. Ну что, как ты, Микутян, улыбнулся я девушке. Уже хорошо, Канукун, ответила девушка, слегка потупив взгляд. Как раз сейчас будет интересный фильм, посмотрим, если конечно не спешишь. Мы прошли в одну из комнат, где я заметил серьезную стереосистему. Колонки были развешаны по периметру, а на пол стены большой плоский экран. Присаживайся. Предложила мне Мику и устроилась на диване, поджав ноги. Странным взглядом посмотрела на меня. «Вот этого пока мне не нужно. Точно нет. В особняке владельца корпорации, в которой работаю, флиртовать с его племянницей. Вряд ли это чем-нибудь хорошим кончится в этом доме». Я устроился в кресле рядом. «Кстати, я тебе очень признательна, что спас меня». «Кто бы мог подумать, что это будет Кимура?» — побледнела Мико. «Ты, возможно, удивишься, Микутян, но она, наоборот, хотела исправить ситуацию, хоть и в последний момент», — объяснил я девушке. «А вот тот самый официант должен попасть в тюрьму надолго». Я не оправдывал действия Кимуры, но небольшого смягчения наказания ее признания и попытки помочь явно стоили. «Главное, что все позади». Мика натянуто улыбнулась. «Вполне нормальная реакция того, кто вспоминает, как он оказался на волосок от смерти». «Именно. Главное, поправляйся и принимай побольше витаминов», — посоветовал я, подмигнув. Мы начали смотреть фантастический фильм, но он меня заинтересовал не так сильно, как две скрытые камеры, одна на холсте темной картины. Глазок второй был спрятан сбоку робота-пылесоса, который стоял в углу. Хм, получается, что буквально в этот момент за мной следят. Ну что ж, тем более правильное решение, что я не сел на диван. Все-таки Фудзевара Киоши — продуманный мужчина, и предыдущие его жесты были попытками втереться в доверие. Держи врага рядом из той же оперы. Ну и ладно. Главное, теперь надо быть чрезмерно внимательным и осторожным. После того, как фильм завершился, я попрощался с Мико, а затем и с Фудзивары, который вышел провожать меня. «И очень мудрый совет. Берегите себя, Хан сказал он напоследок. «Раз вы разрушили планы Якудза, теперь вы станете их приоритетной целью. Если вам нужна охрана, обращайтесь». Спасибо, фудзивара Сан, слегка поклонился я. Свои проблемы я привык решать самостоятельно. Мне показалось, или во взгляде владельца корпорации промелькнуло уважение. Хоть корпоратив и пошел не по плану, но впечатлений было много. Выходные пролетели за посещением тренажерного зала и прогулками с Хатару. Мы посетили художественную галерею где были выставлены работы современных японских мастеров кисти и мольберта. Хатару восхищенно рассказывала мне про игру теней, атмосферности, символы. А я, если честно, лишь недоумевал, как такое могло стоить десятки миллионов йен. Даже я, не имея художественного образования, мог нарисовать в разы лучше. Вот так незаметно подкрался понедельник, хотя он был виден издалека. Конечно, отдел снабжения остался без начальства, и Дзеру сначала ворчал, что его бросили на произвол судьбы. Затем громко негодовал в коридоре, и крики его были отчетливо слышны каждому из нас. А потом просто исчез на некоторое время, давая нам возможность раньше пойти на обед и немного пообщаться. «Ну что, куда он на этот раз подевался? Какие версии?» — Дай Лапшу спросила всех Майоко. «Кто?» — спросил Иори. «Кавагути-сан, ну вы совсем заработались, я смотрю», — хихикнула Майокко. «Я про нашего Нишио-сана. Он просто исчез. Может, решил, что ну его нафиг такую нагрузку. И пошел на крышу, решив улететь от всех своих проблем». Затем она поймала мой осуждающий взгляд и добавила. «Да, согласна, я сегодня какая-то жестокая. А все из-за сорванного корпоратива». Кстати, поговаривают, что Кимуракота — наша тихая акула, а ебун — сильнейшего клана Якудза. «А я говорил, что надо гнать в шею из нашей корпорации эту Тадашими Кудо», — ответил Сузума. «А то она и революцию здесь устроит, то выгляди. и гляди». «О, при чем тут моя подруга Кашимира-сан?» — уставилась на него, перестав жевать Майоко. «Так это она и распространяет такие сплетни. Кто же еще?» — хохотнул Тайоми. Ишемиро-сан прав, надо выгонять ей с Фудзи, а перед этим сдать в особый отдел службы безопасности для профилактики током. «Какие-то у вас садистские фантазии, Накамура-сан?» буркнула Майока, запивая соком свой обед. «Нет никакого особого отдела в нашей организации, и быть не может». «О, как Гава-сан, неужели это прогресс?» — воскликнул Сузума. «Неужели я застал это при жизни?» «Повторите еще раз, я запишу». «Записывайте свои идиотские шуточки», — ехидно ответила Майоко. «И отстаньте от меня хотя бы сегодня. Иначе я позвоню в медпункт, и вам вколят успокоительное». «Кагава-сан, вы слишком категорично воспринимаете слова своих коллег», — ответила я. «Попробуйте не принимать в штыки. Уверен, Кашемира-сан не хотел вас задеть». «Вы его не знаете, Ханзо-сан». Бойока покосилась на шутника, довольно жующего гамбургер. «Он и не на такое способен». А потом я поймал промелькнувшую обиду во взгляде Сузуму. «Ничего себе! Получается, что между ними что-то было? Или мне только кажется?» «Ну, если так, то теперь понятно, почему они постоянно стараются друг друга задеть». «Да, я на многое способен. Тут вы правы, Кагавасан. сан Ухмыльнулся Сузуму. Он хотел что-то еще добавить, но в нашу комнату ворвался Дзеро и удивленным взглядом посмотрел на часы, болтающиеся на левом запястье. «Так, почему на обеде в такое раннее время?» — рыкнул он на всех. Но затем встретился с нашими недоуменными взглядами и мгновенно стыл. Особенно задержался на Майоко, которая уже начала формировать ответное замечание. «Ладно, кушать, махнул он. Что я отлучался, никому ни слова. Хорошо. Вцарилась пауза, которую затем разрушила Майоко. Она широко улыбнулась. Я недолго работаю вместе с ней, но уже прекрасно понимал, что это означает. Конечно, ни Шиусан. Раз вы так просите, я не расскажу об этом. Сегодня. Но завтра все узнают, что вы разгильдяй, прогуливающие рабочее время и находящийся неизвестно где, который кидается на женщин, подчиненных с кулаками, и матерится на коллектив. «Конечно, не никому не скажем». Майоко продолжала широко улыбаться, а в глазах блестели озорные искорки. Когда наставник ушел, все принялись обсуждать прерванный праздник, гадать, кто же там должен был выступать, и размышлять, на какое число перенесут празднование юбилея корпорации. Никому не верилось, в том числе и мне, что о таком событии забудут. И лишь от возможности сотрудникам на халяву отдохнуть и как следует повеселиться, разгружаясь после тяжелых трудовых будней. Но вот Дзеро кто-то позвонил, он побледнел, что-то бросил в трубку и как болванчик закивал головой. Затем опять выскочил из офиса. Майока лишь пожала плечами, пытаясь придумать версии таких странных перемещений наставника. Но вот Дзера вновь появился на пороге и уважительно взглянул на меня. Что происходит? С какой радости я удостоен такой великой чести? Ханзасан, Зусан вас зовет к себе Фудзивара-сан», — заявил Дзера. При этом Майоко аж громко икнуло после такой новости. Я вышел, и мы доехали до семьдесят четвертого этажа. Весь этаж занимал большой. Да нет, просто огромный зал с колоннами и причудливой лепниной на высоком потолке, между большими хрустальными люстрами. У дальнистины я увидел большой овальный стол, за которым сидел глава корпорации. Когда Дзеро оставил нас, я устроился напротив Фудзивара Киоши, он пристально посмотрел на меня. От этого взгляда становилось не по себе. Что он сейчас скажет? Начнет опять закидывать вопросами? или скажет, что узнала о моей способности. Но это маловероятно, поэтому эту версию я тут же выкинул из головы. «Вы меня вызывали, фудзивара — напомнил я главе корпорации, и он кивнул в ответ. «Да, Ханзу-сан, именно», — продолжил он внимательно всматриваться мне в глаза. Я смотрел и старался не отводить взгляд. «Так, насколько я понял, вы мне что-то хотите сказать?» — вновь напомнил я. «Что-то мне поднадоела эта игра, кто кого переглядит. Помню, еще в школе такой фигней страдали. А тут целый владелец огромной корпорации также решил поиграть». «Да, совершенно верно, Ханзо-сан», — кивнул Фудзивара. «У меня к вам есть очень интересное деловое предложение». Какое? Я напрягся. «Хотите возглавить отдел снабжения?»